Глава 12. Завершение дел После совещания Лыков мог уезжать. Больше от него здесь проку нет, а болтаться под ногами у контрразведки не имело смысла. Продан остался легендировать своего наблюдательного агента, а сыщик отправился до отхода поезда гулять по крепости. Когда еще попадешь в такое необычное место? Он обошел ядро укрепления, центральные и шведские форты. Всюду торчали жерла пушек, из амбразур капониров высовывались пулеметы. Валы, гласисы, волганги, барбеты. Алексей Николаевич опознал только рвы. Часть их была сухими, а часть — заполненными водой. Любопытно, есть ли там караси? Он хотел спросить об этом у солдат, но потом решил проверить их бдительность. За три часа гуляния никто не поинтересовался у Штафирки, что он тут делает. Разочарованный Лыков отправился в Смоленск. По пути пришлось делать три пересадки. Сначала сыщик по Брест-Играевской дороге доехал до станции Старосельцы. Оттуда соединительная ветка доставила его до Белостока. Далее поездом Петербургско-Варшавской дороги он добрался до Динобурга, где пересел на рига орловскую железку. Когда в Смоленске, немного отдохнув, командированный явился в сыскное, его встретил незнакомый мужчина. Он представился. «Начальник отделения Калишки-регистратор Моисеев Семен Егорович, меня предупредили насчет вас». «Недолго Грундуль исправлял должность», — подумал Лыков. Он побеседовал с новым начальником и выяснил, что тут он тоже без надобности. Следствие по делу Мапетет близится к завершению и скоро будет передано в суд. Других занятий командированному никто не предлагал. Началась ярмарка, вся полиция на ушах, назначены ночные патрули для поддержания порядка. Не возглавить ли один из них? С этой идеей статский советник обратился к круге Заодно спросил всезнайку, кто будет председательствовать в суде над Вячесом. Владимир Эдуардович от души повеселился. Он сказал, что если бы брал согласно тарифу справочного стола пятнадцать копеек за справку, то стал бы богат, как Ротшильд. Но потом сжалился и ответил, что дело забрал себе сам председатель окружного суда, действительный статский советник Труханович Ходанович. И тут шляхта. Делать нечего, питерец пошел в суд. У него имелось к судье щекотливое дело. Лыков, сама скромность, Явился в кабинет председателя и попросил не вызывать на процесс в качестве свидетеля Азвистопола. Коллежский ассессор и без того пострадал невинно. А тут его станут публично спрашивать, что он делал в спальне убитой. Женатый человек проявил слабость, пусть его допросят заочно. А показания зачитают с корговоркой, как несущественные. Труханович Ходанович сначала насупился, Потом ответил добродушным тоном, — Вашего коллегу можно понять. Я сам едва не увлекся этой дамой года два назад, — подумал и добавил. — А может, три? Вот сейчас был бы скандал. — Так могу я надеяться, ваше превосходительство? — Можете, ваше высокородие. Особенно после того, как изловили гниду Вячеса. Кто бы я был, если бы отказал вам после этого? Честь имею. Повеселивший сыщик отправился гулять по Смоленску. Вечером они с Ругой смотрели в летнем театре Лопатинского сада «Бал на дне» пародию на пьесу Горького. Шутки со сцены летели такие низкопробные, что полицианты удалились посреди действия. Запить неудовольствие получилось в ресторане сада. Пюре из фазана, стерлить по-императорски, цыплята с трюфелями и много водки сгладили впечатление. После ужина статский советник пробился к губернатору. Тот был на нервах. Впервые при нем открылась Вознесенская ярмарка, и сразу начались скандалы. Улицы заполнили овдотки, крестьянки в живописных народных костюмах. Но и карманники не зевали, то и дело отмечались удачной выгрузкой. — Если можно, то быстро, Алексей Николаевич! — попросил начальник губернии. — Всего на двуслова, Дмитрий Дмитриевич. Я свои дела у вас заканчиваю. Вот мой отчет о дознании. Прочтите. Завтра я его заберу. Если что-то не понравится, скажите. Попробуй сгладить. — Спасибо. — И вообще хорошо, что департамент прислал именно вас. — А больше все равно некого. — Тем не менее. — запетушился Кобека. — Другие валандались бы дольше. И уж всяко не показали бы отчет. Так что примите мою благодарность. Понизив голос, он спросил. — Что там со шпионами? — Продан вышел на кадр организации. Теперь дело за Петербургом. — Алексей Николаевич, а когда, по-вашему, начнется война? Лыков посерьезнел. — Сам постоянно спрашивая об этом друзей военных. Армия, согласно программе перевооружения, должна быть готова к семнадцатому году, но искры уже летят. Франция только что утвердила законы о трехлетнем вместо двух лет сроки службы и удержала под знаменами старослужащих. Мы тоже удержали 350 тысяч человек, правда в марте их все-таки уволили в запас, зато перевели в западные округа дополнительные кавалерийские части. «Боюсь, все случится намного раньше, чем мы будем готовы». «А германцы?» Германцы ответили единовременным обложением капиталов и недвижимых имуществ сразу на миллиард марок. «На миллиард?» — ахнул губернатор. «Все крупу достанется». «Да, это средство на вооружение». Говорят, болгары тоже могут переметнуться к Тройственному Союзу. «Румыны, как всегда, торгуются, кто больше даст». Алексей Николаевич поспешил закончить разговор, памятуя, что его просили быть кратким. На прощание он сунул на подпись Кобека свой командировочный лист и попросил датировать его двумя днями позже. Дмитрий Дмитриевич подмахнул и лишь потом спросил, «А зачем вам это?» «Государь еще катается». Из переславля залесского поехал в Троице-Сергиеву-Лавру. Потом три дня в Москве будет дым коромыслом. Джунковский обо мне и не вспомнит. Хоть это сплюсь дома. Завершив все дела в Смоленске, Алексей Николаевич выехал в Петербург. К удивлению сыщика, на Николаевском вокзале его поджидал Сергей. Он был деланно развязен, но смотрел тревожно. — Как там? «Скоро ли суд?» «Скоро». «А...» «Ты начальству доложил?» спросила о самом важном шеф. «Кафафову, в общих словах. Свалил все на вас. Мол, провокация, вы ее разоблачили, нашли истинных виновников. Когда вернетесь, расскажете подробно». «А Мария?» «Она ничего не знает». Шеф не стал долго мытарить помощника и поведал о своем визите к председателю окружного суда. А Звистопола начал потихоньку оттаивать. Лыкову даже стало его жаль. Столько нервов украл у него смоленский эпизод. Он получил жестокий урок. Неясно, правда, насколько его хватит. — У вас что нового? Сергей стал рассказывать, как они с Лебедевым Готовит совещание по улучшению сыска, намеченное на конец июня. Что Джунковский? Погряз в празднествах. Тут его давно не видели. Государь после Москвы отправится в финские шхеры и прихватит с собой генерала. Потом Джун уедет лечиться. Говорят, поизносился с этими юбилейными торжествами. Маклаков? коллежский асессор величественно заявил. Мне он ничего не говорил о своих планах. Пока. Но май, скоро лето. Спрячется в своей подмосковной. Только его и видели. Действительно, министр внутренних дел при каждом удобном случае отпрашивался у государя пожить в своем имении в селе Ярцево, Дмитровского уезда. «Таким дождем его осыпали. Фу ты, ну ты продолжил Сергей. «Дали сразу Анинскую ленту». В обход Станислава первой степени и Владимирских крестов. А вчера Маклаков сделан гофмейстером. так государю понравилась поездка. Что с Ольгой Константиновной Белецкой? Открыла глаза. По-доброму улыбнулся Азвистопола. Врачи обнадеживают. Будет жить. Значит, директор вернулся на службу. Начал приезжать на час. Потом опять к жене в больницу. Но она идет на поправку. Скоро Степан Петрович вновь засядет в кабинете. Лыков сказал строго. Ему, как ты понимаешь, я обязан доложить всю правду. Как ты помчался с соболями к содержанке австрийского шпиона? Помощник понурился. Можно ведь смягчить. А зачем? Ты до конца, похоже, так и не проникся. Если я смягчу, через год опять вляпаешься. «Ты легкомысленный, легкомысленный!» — не стал спорить к Олежке асессор. «Зато надежный!» «Подумаю!» — резюмировал шеф. «Тащи сюда извозчика!» — соскучился я по дому. Через два дня статский советник сел за свой стол в маленьком кабинете, окнами выходившим на чахлое дерево и внутреннюю тюрьму департамента. Он начал разбирать накопившиеся бумаги. Все три его начальника — Маклаков, Джунковский и Белецкий — по-разному накладывали резолюции. Маклаков был министр-лирик и писал соответственно «Сколько это можно терпеть? Неужели нельзя принять меры? Да коли это будет?» Товарищ министра ниже лаконично приписывал «К делу!» А директор департамента сочинял целые трактаты вместо резолюций со вступлением и эпилогом. Бумаг за месяц отсутствия сыщика накопилось много, но важных среди было всего две-три. Быстро с ними разобравшись, Алексей Николаевич пошел в приемную директора, где скучал без начальства секретарь. «Мне позвонить», — сказал ему статский советник. В кабинете Белецкого был установлен аппарат дворцовой телефонной станции, абонентов которой запрещалось прослушивать поэтому старшие чины департамента старались вести приватные разговоры с него. Секретарь безропотно открыл перед чиновником особых поручений дверь. Тот уселся в директорское кресло, снял трубку и назвал номер Таубы. Едва они договорились о встрече вечером, как дверь распахнулась, и вошел Белецкий. «Что, тебя уже назначили на мое место?» — жёлчно спросил он. Сыщик быстро переместился на стул. — Как, Ольга Константиновна? — Ей лучше. — Много лучше. — С облегчением ответил директор. — Слава богу. Они оба перекрестились, после чего действительный статский потребовал от просто статского устного отчёта о командировке. Алексей Николаевич честно рассказал о глупой поездке Азвистопола к распутной бабе и о том, что его там ожидало. Далее он коснулся шпионской организации, раскрытой им в Смоленске, о разгроме банды «Кишки наружу» и о прочих перипетиях дознания. Степан Петрович слушал молча и заключил так. «Разбаловал ты своего грека!» «Может быть. Зато он надежный. У тебя много таких вокруг?» «Ни одного. Вот видишь» такое и баловать не жалко. Что, ты к чужим женам никогда не шастал? Шастал, как все. Нечего других обвинять. Нагородных к Рождеству я его все-таки лишу, категорично заявил Белецкий. Будет наука. Сыщик скосил глаза. Мол, твое право его обремизить. Обремизить. Поставить в невыгодное положение. Лишить. И потребовал дай шестьдесят рублей». и «Это за что?» «Слышал же. Червонец — шурки-кренделю залычный лычный портсигар, четвертной — надзирателю, чтобы пожил возле пивной, и столько же за выслеживание вячеса. Скажи спасибо, что еще сотню за тушу быка не прошу, взятого для эксперимента. Запишу на свой счет». Алексей Николаевич вынул портсигар из кармана и протянул начальнику. «Вот, «Возьми на память!» Белецкий задохнулся от возмущения. «У тебя есть на эти цели аж пять тысяч!» «Не на эти, а на свою агентуру. Платить из них смоленским обывателям мовитон и нарушение инструкции». Деньги секретного фонда департамента полиции хранились на личном счете директора в государственном банке. На руках он имел чековую книжку. Степан Петрович надулся, как французский петух, но достал книжку и выписал чек. «Держи, вымогатель!» Это была старая уловка департамента, о которой знали немногие. В смутные годы промелькнул на должности министра внутренних дел Булыгин. Правил сановник всего девять месяцев и запомнился всем своей булыгинской думой, которая так никогда и не была созвана. Но он успел также выжулить повеление от 29 августа 1905 года, написанное от руки в виде высочайшего доклада. Благодаря этой бумаге департамент полиции получил первые секретные деньги сроком всего на один год. Но крючкотвором от правопорядка этого оказалось достаточно. С тех пор драгоценный документ хранился лично у директора, и тот благоговейно передавал его преемнику перед уходом с должности. На основе единичного разрешения Министерство внутренних дел, толкуя его расширительно, каждый год испрашивало средства на известные его императорскому величеству нужды. При этом само повеление не показывали ни Министерству финансов, ни государственному контролю, на него только ссылались. Для Лыкова началась привычная кабинетная служба. Они вместе со Звистопола готовили совещание, которое открылось на Фонтанке 26 июня. Название придумали длинное, неуклюжее, но всем понятное. Совещание о мероприятиях по борьбе с преступностью, упорядочению уголовного сыска и развитию планомерности его организации длилось 9 дней. На него съехались... Кроме обязательных Филиппова и Кашко, три полицмейстера – Бакинский, Новороссийский и Тобольский. Их дополнили два исправника – Московского и Санкт-Петербургского уездов, несколько судебных следователей, три или четыре начальника ЖПУЖД, товарищ прокурора Петербургской судебной палаты и старший юрисконсульт Министерства юстиции. ЖПУЖД Жандармское полицейское управление железных дорог. Самые нужные люди, начальники провинциальных сыскных отделений, для которых все и задумывалось, почти отсутствовали. Джунковский открыл заседание, сказал речь и укатил. Иногда он заезжал на четверть часа, но большая часть прений прошла без него. Вместо товарища министра председательствовал Белецкий. Участники обсудили организацию розыска, программу будущей школы для агентов, инструкцию чинам сыскных отделений, даже служебное собаководство. Для ознакомления с последним участники совещания в полном составе посетили старую деревню. Там инициатор этого дела в России, статский советник Лебедев, организовал полицейский питомник. Обученные собаки показали до 15 приемов. Поиск спрятанных предметов, подачу голоса при обнаружении злоумышленника, розыск по следам и прочее. На другой день съезд долго разбирал вопрос о недопустимости в деятельности сыскных отделений побоев, угроз и насилия в отношении обвиняемых. Повестку навязал сам Джун и даже поучаствовал в прениях, как всегда выдавая банальности под видом новаций. Лыков в этот день на всякий случай приболел. В последний день съезда обсудили взаимодействие между сыскными отделениями и кабинетами научной судебной экспертизы. Совсем недавно такой имелся лишь в столице. Теперь учредили еще три новых – в Москве, Киеве и Одессе. На этом совещание было окончено. На прощание все его участники – Снялись в группе, но Лыков и Азвистопола не поместились на карточку и остались за кадром. В начале июля Джунковский уехал в Крым. Алексей Николаевич испросил отпуск и подался в Варнавинский уезд, в Нефедьевку. Туда же он вызвал на разговор сына Павла и жену Николки Анастасию. Сам Николка застрял в Месопотамии. В совещании также принял участие сильно сдавший Титус. Лыков дал всем рассесться и бухнул. «Не Федевку надо продать!» Титус крякнул, хотя давно узнал об этом намерении товарища. Помолчав чуток, он напомнил. «Ребята, вы знаете, что за последние три года лесные материалы подорожали на 40%, а дрова — аж на 75%. — Знаем, дядя Яша, — ответил Павлука, — но я согласен с отцом, иначе можем не успеть. — Опять же, Яков, тебе пора на покой. Хватит трепать оставшиеся нервы, — подхватил статский советник. — А начнется война, всем станет не до покупки имений. В результате спора не получилось. Отец с сыном сговорились еще в Петербурге, жена второго сына доверилась их мнению. Да и Титус едва тянул хлопотную должность. Ему поручили поиски покупателя. Оценили нефейдевку предварительно в 750 тысяч рублей. Алексей Николаевич особо оговорил, вырученные деньги в золотой монете нужно будет вывести во Францию и положить на давно открытые там именные счета. Все понимали, что это означает. Скоро заговорят пушки и в России сделается небезопасно. Причем надо бояться не столько войны, сколько ее последствий. Сыщик часто вспоминал слова капитана Духонина в пересказе Гучкова. «Войну мы, может, и переживем, а вот демобилизацию...» Лыков даже написал давнему приятелю, полковнику Лаврову, который жил в Провансе в образе пенсионера. На самом деле Владимир Николаевич возглавлял там агентурную организацию Огенквара номер 30, освещающую Германию. Статский советник просил полковника поискать поблизости имение, небольшое и немаленькое, где все лыковы-нефидевы могли бы укрыться в случае бури. Так сказать, ной в ковчег недалеко от Лазурного побережья. Несколько дней сыщик провел с внуками. Павлука привез жену Эллу и обоих сыновей, близнецов Пивку и сопелкина Анастасия тоже прихватила единственного сына Ванечку, оперативный псевдоним Чуничка-Чунеев. Компания собралась шумная и веселая, особенно когда проводила время на реке. Под Нефедьевкой в Ветлугу впадала Лапшанга, образовывая Большой остров. Титус велел выстроить там балаган с кухней, и беззаботная публика являлась туда утром и не уходила домой до темноты. Лыков потом часто в горькую минуту вспоминал те счастливые дни. Как впоследствии выяснилось, это был последний раз, когда почти вся семья собралась вместе. Улучив минуту, папаша спросил у сына: "Я читал в газетах, что в Вене Застрелился полковник Редль, пойманный на шпионстве. Он был ваш агент? Вы там даже полковников вербуете, ловкачи? Павел ответил, осторожно подбирая слова. Наш и высокие должности занимал. В Эвиденс-бюро служил помощником начальника. Ни я, ни даже Самойла никогда его не видели. Только по почте обменивались. Он нам сведения, мы ему деньги». Я вел его заочно и знал как адресата под литерой «Р». «Жалко. Нам с австрийцами скоро воевать. И такой агент пропал». Павел Лыков-Нефедев ошибался. Агент «Р» в августе 1914 года передал русской разведке последнее донесение и сообщил, что больше сотрудничать не будет. Война. Константин Кириллович Звонарев в книге «Агентурная разведка» сообщает, что Огенквар имел в австрийской армии четырех агентов в больших чинах. Полковника Фредля и Яндржика австрийская контрразведка разоблачила, но еще два крота уцелели и спокойно доживали свой век в Австрии. «Р» был одним из них. 15 июля статский советник, загорелый и отдохнувший, явился на фонтанку. Его тут же вызвал к себе директор. Он протянул подчиненному два телеграфных бланка. На одном было написано «По делу Мапитет открылись новые обстоятельства. Просим командировать СС Лыкова. Полицмейстер Смоленска, капитан фон Вернер. СС, статский советник». Второй текст был короче. «Сферин пропал. Если можешь, помоги. Продан». «Вернер — новый полицмейстер Смоленска. Продан подполковник из контрразведки», — заговорил Белецкий. «Это я догадался. А вот кто такой Сферин?» «Старший адъютант штаба 13-го армейского корпуса», — пояснил вчерашний отпускник. «Помнишь, я тебе о нем рассказывал. По делу Маппетет». Это когда твоего грека чуть в каторгу не укатали? Помню. Как не помнить?» Алексей Николаевич почувствовал боль в темени, что предвещало большие хлопоты. «Что ж, надо ехать». Белецкий вынул заранее приготовленный приказ о командировке. «Военный министр уже телефонировал нашему, просил командировать именно тебя. Когда Азвистополы вернется из отпуска?» Сергей с женой укатили в Париж через Вену, оставив детей бабушке К первому августа. — Справишься там один. Степан Петрович посмотрел на подчиненного с сомнением. — Вдруг ты на отдыхе расслабился, нюх потерял. — Могу дать Анисимова. Лыков отмахнулся. — Он аналитик, а там скорее нужен сыскарь. — Справлюсь. — Езжай.